Глава 7. Всё, ушли. Сапужников спустился с верхнего этажа полуразрушенного дома. С высоты обзор лучше. Можно будет на подступе подловить. Нет, ответил Денис, собирая вещи. Быстро уходим. Как раз под бурю попадём. Сможем незамеченными скрыться. Как уходим? А хвост? А допросить пленного? Удивился Андрей. Не задавай глупых вопросов. Сказано уходим. Значит, уходим. Так, ты ещё подним рюкзак и шлем. Я как бы не против, и приказы не обсуждаю, но почему? Нам же проще будет, пользуясь преимуществом устранить их, пока они до нас со своими арбалетами не добрались. Женя, мы тут не первые люди и не последние, кто попал на эту планету. Убивать местных с помощью огнестрела как минимум глупо. И даже не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, кто это сделал. Точно. иначе людей сразу возненавидят, и у следующих возможностей выживания существенно сократятся. Вставил свои 5 копеек Сергей. Но если дело только в способе нейтрализации, тогда можно воспользоваться холодным. Уже не достал свой нож. Боюсь, в ближнем бою шансов у нас не очень много, и есть вероятность, что они нас заменусят, как только почувствуют неладное. Уйдём с бурей, заляжем на одной балке и посмотрим. Если хвост есть, то обнаружат своих из болтами в ольбу. Ну и как минимум двоих отправят назад, а остальные пойдут за нами следом и нарвутся на твоего кореша. «Да, земляк? На Ираша?» — спросил Андрей. На дне засохшего озера начали постепенно образовываться миниатюрные смерчи, предвещая приближение бури. «Все, шлемы на голову, Женя впереди. Веди нас в направлении группы Ираша, но бери чуть правее. Оружие в руки, ремни отстегнуть, прицепить к разгрузке идущего впереди товарища и к себе». «А то потеряемся еще!» «Андрей, ты в конце!» — сказал Денис, и люди начали выполнять указания. Вытянувшись в колонну и зацепившись ремнями, они неторопливо двинулись от разрушенного строения в сторону берега. Ветер с каждой секундой усиливался, пытаясь сорвать людей одежду. Но во время бури можно было идти спокойно, не опасаясь, что кто-то увидит. Потому что все живое сейчас прижималось к земле, защищаясь от ветра и мелких камней. Идти было откровенно тяжело. Под одежду попадали мелкие камни и раздирали нежную человеческую кожу. Что-либо разглядеть дальше вытянутой руки было невозможно. Лишь благодаря задумке Архипова люди не терялись и тянулись друг за другом. Когда буря прошла дальше, группа уже добралась до края балки и взбиралась на пологий берег. Женя не был уверен в точности направления, но старался идти прямо, не сворачивая, зная, что человек с закрытыми глазами всегда идет правее, а не прямо. По его мнению, этого было достаточно, чтобы не нарваться на группу ираш. Как только ветер утих, люди, не останавливаясь, привели себя в порядок и, стягнувшись друг о друга, побежали за бархан. Как только они оказались за отвалом, Сергей и Женя, не сговариваясь, заняли свои позиции для наблюдения справа и слева. Денис одобрительно кивнул и пополз на вершину. "Так вот, час, смотри за ним, чтобы не сбежал", приказал он. "Я что, пленный?" с обидой выл се спросил Андрей. Официально нет, цитил Денис. Но будь добр, сиди тут пока и не дёргайся. Ты же хочешь вернуться домой? Да, хочу. И я хочу, и Андрей, и Семёна хотим. Поэтому лучше для всех нас, если ты не будешь ничего скрывать и расскажешь всё под чистою. Архипов не дожидаясь ответа, начал наблюдение за домом, до которого теперь было чуть больше сотни метров. Визер. Андрей дёрнул Дениса за ногу. Что, Визер? Блекует он. Вот, держи, ткань полупрозрачная, уберёт блики, ответил парень, протягивая небольшой кусочек. Спасибо. Архипов показал большой палец вверх. Пока люди ждали преследователей, их настигла очередная буря. Но сейчас никуда ходить не пришлось, и они пережидали спокойно, не покидая своих мест. Пошли мы Архипова ударил маленький камушек, и когда Денис повернул голову, Женя пальцем показал на хорошо просматриваемый неглубокий овраг, тянущийся вдоль берега. Присмотревшись внимательнее, Денис увидел, что туда заползают шибо в знакомой одежде. Это была группа Ираши. Видимо, не дождавшись от людей каких-либо действий, они решили подойти поближе. Архипов решил, что это хороший знак, значит, они точно ждали кого-то. Жестом показав сапожника у знак одобрения, он приказал продолжать наблюдение. И одновременно сам до боли в глазах всматривался в противоположный берег. Когда в очередной раз в шлем прилетело уведомление от Сапожникова в виде маленького камушка, Денису уже не пришлось угадывать его жесты, потому как все было очевидно. Ираж со своими нетерпеливыми Шибо вышли из оврага и мелкими перебежками устремились к разрушенному дому. Их скрытное перемещение выглядело комично. Шибо на коротких ногах бежали чуть косолапой походкой от одного укрытия к другому. Для людей небольшие камни и невысокие барханы были лишь мелким препятствием. А Шибоя их использовали как полноценное укрытие. Буквально за полминуты они добежали до разрушенного здания и окружили его. «Так у тебя!» — шепотом позвал Денис. И Венг тут же подполз к нему. «Следи за ними!» Молодой охотник попытался сквозь физер шлем осмотреть в прицел, но в конце концов снял его, надев капюшон. Архипову закрадывались нехорошие мысли, что в очередной раз его попытались обмануть, и никаких преследователей на самом деле не было. А возможно, их просто хотели убить. Для чего и зачем до сих пор не ясно. Андрей, который подтверждал слова Ираша, спокойно лежал на изуклоне и ковырял ножом подошву ботинка, не проявляя никакого беспокойства. "Отеяльник", прошептал Такултя. "Духи شيтана". Денис смотрел с другой берег засохшего озера по направлению ствола винтовки, но так и не смог никого увидеть. Видя вчетные попытки Архипова, охотник протянул ему оружие. и пальцем показал на оптический прицел. Перекрестие прицела Денис сразу увидел между двумя возвышенностями сферический шлем. Кто-то осторожно выглядывал, пытаясь рассмотреть тех, кто был в разрушенном здании. Не отрываясь от оптики, Денис одобрительно показал тыл кулак большим пальцем. В то же время воины и Раши поняли, что внутри никого нет, огляделись по сторонам и начали отходить организованной группой к берегу. Но уйти далеко не успели. На берег спустились преследователи, они не скрывались. Денис насчитал десять шибо, у всех в руках были арбалеты, а за спинами виднелись рукоятки коротких копий. Ираш их заметил, когда уже прошел половину пути. Обе группы встали друг против друга на расстоянии полутора сотен метров. Архипов ждал продолжения этой встречи, ведь от исхода зависели и его дальнейшие действия. «Женя, Серега, ко мне!» Приподняв шлем, шепотом крикнул Архипов, и оба офицера тут же взобрались на гребень. Так. По предварительной оценке, те, кто возле дальнего берега преследователи. А группа поближе к нам, возможно, наши. И если наши начнут проигрывать, видимо, придётся вмешаться. Но надеюсь, парни Ираша одолеют их. Так их меньше. Может, хоть фору дадим? Целься в толпу, просил Евгений. Может быть, но только из винтовки. Автомат на таком расстоянии стреляет не особо прицельно. Денис протянул оружие хозяину. Так вот я. Целься в того, кто посредине. Но без моей команды не стреляет, понял? Да, начальник. Цве человек. Эй, парни, парни. Вдруг послышался голос Андрея за спиной. Денис обернулся и увидел в 20 м трёдли на ногах зверей, которые прижав уши, медленной поступью приближались к ним. Длинная рыжая шерсть и непропорционально длинные конечности делали их похожими на лисиц-баскетболистов. Твою ж дивизию, вырвался Архипов, хлопая сапожника по спине. Евгений обернулся не сразу, лишь когда Денис повторно, более настойчиво ударил его по рёбрам, он навернулся всем телом что-то бубня про себя. Андрей уже упёрся в ноги людей и дальше пятиться не мог. Это кто? Лисы на стероидах, что ли? Евгений прицелился и уже хотел нажать на спусковой крючок, но Денис опустил ствол к земле и показал свой нож. Нам нельзя шуметь. Лидеру от архипов снял шлем. Серёга, следи за аборигенами. Женя, Сапожников тоже отложил автомат в сторону и вынул нож. Шлем он оставил рядом с огнестрельным оружием, как и рюкзак. Слегка наклонив корпус вперёд, он двинулся в обход троих зверей с другого фланга. Эти лисы, собенные рыжей шерстью, развевающейся по ветру, размерами были не больше русской гончей. Они остановились на вострели уши и, судя по всему, передумали атаковать. Такого развития событий явно не ожидали. Оскалив зубы, хищники понаблюдали за обходящими их с двух сторон людьми и попятились, угрожающей шипя. Продолжалось это всего пару секунд, и звери остановились, выбрав себе в жертву сапожникова. Они мгновенно переключились на него и уже готовы были напасть, но из ближайшего оврага молниеносно выскочили два хаглена, в пару прыжков преодолели расстояние до зверей и, не останавливаясь, напали на них. Громко рычаг каждый хищник схватил себе по жертве, третий лис успел ретироваться. Хиглены держали добычу в пастях, шумно дышали и не отводили взглядов от людей, которые, понимая, что теперь взамен ножей потребуется оружие посерьёзней, медленно возвращались на исходную позицию. Женя только без резких движений, где Денис мелкими шагами осторожно обходил хищников. Те, похоже, сами боялись пошевелиться и лишь сопровождали людей взглядами. "Мужики!" крикнул Серёга, показывая за спину Денису и вскинув автомат. Архипаф фреска обернулся и увидел огромное существо, которое ползло на шести тонких ногах. Увидев людей возле хэгленов, оно прошипело и встало на задние лапы. Выглядело оно живописно. Варсинки ярко-рыжего цвета густо покрывали всё тело. Огромная и соподобная голова с парой чёрных глаз-бусинок, расположенных над пастью, соединялась с брюшком не меньшего размера тонким тельцом. Зверь встал на задние лапы и сомкнув клешни издал тонкий проникающий писк. Хищники тут же бросили свою добычу и ринулись на людей. Женя до полз до оружия и одновременно с Сергеем открыл стрельбу по хыгленам. Денис, дабы не попасть под дружественный огонь, пригнулся, отходя в сторону. Два громких выстрела та кулча были чётко слышны на фоне автоматных очередей. Существо опустило голову и, встав на все лапы, быстро поползло к людям, оставляя за собой желтоватые изгустки. Охотник выстрелил очередной раз, и третья пуля попала в уязвимое место на покрытой панцирем голове. Оставив аккуратное отверстие спереди и разоровную дыру на затылке, пуля улетела к горизонту. Денис двумя очередями добил существо и, убедившись, что оно лежит без движения, раскинув лапы и уткнувшись пастью в песок, поднялся к гребню бархана. В развалинах на дне засохшего озера разворачивалась своя битва. Денис повернул и вен как по любой Так он часть снял пустой магазин и вставил снаряжённый припал к оптическому прицелу. Денис и без приборов видел, что шибос соцепились не на жизнь, а на смерть. В этом побоище трудно было различить кто есть кто. Несмотря на растерянность Архипов, охотник начал стрелять, и после каждого выстрела один из воин взовалился на землю. Из точки наблюдения Дениса был виден лишь лёгкий дымок после попадания пули. Архипов не понял, как и вен к различает шибо, но тот своё дело знал. Выстрелы делал не торопясь и долго целявы. Женя быстро успокоил Андрея, и они вдвоём подошли к телу хищника. Сергей стоял в стороне, не опуская автомат, прикрывал парней. События в эти 3 минуты развивались слишком стремительно, чтобы успеть осознать происходящее, поэтому люди действуют по правилу: стреляй, потом разберёмся. Теперь могли рассмотреть убитых ими местных животных, дабы для себя прояснить ситуацию. Всё, доложил Такулча. и, убрав свою винтовку за спину, спустился к телам хищников. «Что, все?» Денис смотрел на Шибо, которые уже не сражались, так активно ходили между телами, добивая раненых копьями. «Воины и Раша живы, а Калу убит!» Обернувшись, улыбнулся охотник. Он вынул нож и вонзил его в голову необычного существа. «Нужен трофей, покажу отцу!» Добавил он, пытаясь выковырять клешню, которая по размерам была не меньше человеческой руки. «Это и есть Калу?» Калу, злой дух, подтвердил ты кулча. Что бы заметили Архипова, а возможно, определили место его нахождения по выстрелу. В любом случае, сейчас это не имело значения, потому что группа шла прямиком на них, и только сейчас, разглядывая их, Денис понял, как охотник отличал этих воинов от остальных. Все они были одеты в длинные кожаные плащи, покрытые пылью, и от этого казавшийся желтовато-серый Глядя в туши, Евгений и Сергей потеряли к ним интерес и поднялись на гребень бархана. Да, точь подполковник. У нас сегодня просто сафари какое-то. Выдохнул Сапожников. Ага, только непонятно, на кого охотятся, на нас или на Шляхтуевич не договорил, прижав к плечу приклад автомата, прицелился в идущих к ним шибо. С ними что? Если не пристрелишь, то спросим, ответил Денис. Андрей, будь любезен, перемести свою пятую точку к нам. «За забралом не видно, но мне кажется, он чем-то недоволен», — кинул Архипов в сторону местных воинов. «А я догадываюсь, чем. Их на одного бойца больше было». Сапожников так же, как и Сергей, навел оружие на шибо. «Мужики, только не стреляйте. Мы в них больше заинтересованы, чем они в нас». Андрей встал в полный рост и помахал им. «Как не вовремя-то?» — сказал Женя, увидев первые признаки надвигающейся бури. Затем быстро спустился за бархан и, собрав шлем, и раздал товарищам. Спасибо. Продол говорил Денис. Ираш, стойте там. Крикнул он воинам Шибо, который уже пересекал береговую линию. Поднимитесь к нам после бури. Буду стрелять в любого, кто появится рядом во время ветра. Понял меня? Шибо остановился и кивнул. Архипов надел шлем и жестом показал своим, чтобы спускались вниз, вместе переждать песчаный вихрь. Люди, понимая своё нестабильное состояние и небезопасность ситуации, Посчитались автоматами сев спиной друг к другу. И как бы ни было сложно пережидать бурю в таком положении, но все же жильцы не Шибо не решились нападать на них, а возможно и не планировали. И раши его воины показали Архипову свою приверженность общей цели и стремление к достижению её совместными усилиями, но оставался небольшой вопрос, который мог перерасти в конфликт. Когда Архипов вновь поднялся на гребень, Шибо внизу ожидали его появления. Они все стояли без шлемов, копьи были за спинами, а арбалеты висели на ремнях. О какой-либо агрессии или воинственном настроении не было и речи. «Вы не боитесь звезд?» — спросил Денис. «Одно солнце село», — ответил Андрей, поднявшийся следом. «Второе находится далеко и менее опасно». Парень снял шлем и за ремешки подвесил к себе на пояс. Остальные люди последовали его примеру, избавившись от неудобных средств защиты и надели на голову уже привычные панамки — Человек не верит Ирашу. с воздывающей интонацией спросил Шибо: А Ираш верит человеку? Ты мне не мама, чтобы я тебе с первого раза поверил. Матери тоже бывают лгут, хоть и во благо, ответил Денис, но, судя по выражению лица Шибо его не понял. Иди сюда, мы тут подстрелили кое-кого. Местные тут же поднялись на гребень бархана и увидели в основании трупы двух егленев с развороченными мордами, туши лис с разорванными шеями. и огромного колоуса с несколькими дырками в голове, потерявшего одну клышню. Таклча всё-таки вырвал её и спрятал в свой рюкзак. Пока Шибо, удивлённый оха, рассматривали тела хищников, охотник подозвал Дениса и, передав ему винтовку, показал убитых воинов на дне засохшего озера. Смотри. Таклча указал на прицел. Архипов догадался и, взглянув через оптический прибор, увидел, что к развалинам и телам шла с другого берега стая тех самых длинноногих лис. трое из которых пытались напасть на них полчаса назад. «Хорошо, как раз следы и подчистят. Ничего не пропадет тут зря», — сказал про себя Денис. «Спасибо, не трогай их», — и вернул охотнику винтовку. Архипов подошел поближе к телу колу. На спине существа хорошо просматривались недоразвитые крылья, а под ними ячейки с прикрывающими их клапанами. Панцирь колу оказался упругим и прочным, Один из воинов Шибо отодвинул клапан, рассматривая внутреннюю полость. Он спокойно мог бы весь туда поместиться. «Калу ношит людей тут», — сказал Ираш, показывая ячейку. «Один Калу — четыре человека. А Хеглен охраняет Калу». «На спине уношит», — перед разнимой повторил Шибо. «Да, же людьми ходят два-три Калу», — добавил Шибо. Денис посмеялся в очередной раз над шепелевостью местных и достал из кармана листок бумаги, на котором он сам еще на земле изобразил такое существо по рассказам Текулча и сравнил этот рисунок с убитым зверем. Обойдя пару раз тело колу, он нашел определенное сходство. Видимо, зверь ходит с задранной кверху головой и с сомкнутыми челюстями, поэтому охотнику показалось, что его голова похожа на заточенный карандаш. «Мы должны идти, человек! Воины Шибо отдали свои жизни!» ради дома и планеты. Их тела помогут планете продолжить жизнь. Андрей, переведи на человеческий язык, что он говорит. Денис смотрел на ираша и не понимал сути его слов. Он сказал, что погибшие воины отдали свои жизни во благо своего дома и планеты, тветил тот. Ты сейчас смеёшься надо мной, что ли? Это я понял. В чём заключается суть сказанного? Вот что я не понял. Они считают, что тело после физической смерти можно использовать для дела, растворить для питания растений или отдать на корм другим животным. И поэтому воспринимают смерть спокойно, зная, что и дальше смогут выполнять свой долг, чтобы восстановить общий дом, то есть планету, сказал Андрей, голубо окинув мысли. Они изначально так думали или к такой философии жизни пришли после глобального разрушения? Женя стоял рядом и не мог упустить возможность подчеркнуть информацию. «Не знаю. Меня тогда не было. Я тут недавно». «Понятно. Мы это слышали. Спасибо». «Скажи мне, сейчас тут типа ночь?» — перебил Андрей Сапожников. «Нет, еще не ночь. Ночью темно. Сейчас ближняя звезда ушла в закат. Станет прохладнее и легче. Можно без шлема входить. Но нужно быть предельно осторожными. Многие хищники выходят на поиски пропитания». «Как и эти лисы!» Женя ботинком ткнул тушу зверя. В ответ Ираш назвал хищника новым шипящим словом, а Андрей уже рассказал, что эти звери больше схожи с кошачьими, чем с лисами, и что их шерсть используют для изготовления теплых вещей. Потом помолчал и добавил. «Им сложно убить эту тварь, я имею в виду колу. Они их боятся, да и оружия не хватает». «Так, ладно», — перебил Денис рассказ Андрея. «Ираш, свои намерения ты доказал, мы пойдем следом». Пока погода хорошая, надо дойти до гнёзд. Конечно, жизни это начало новой жизни. Ты этот предводитель воинов и оскалил редкие острые зубы, похлопывая по голове мёртвого колу. Денис, ты думаешь, он не обижается? Это да наш финт конём. Что потом спросил Женя? Понятия не имею, но мысли-то они нестандартно. Глаз с него не спускай, понял? Не поворачивая головы в сторону сапожника, ответил Архипов. Надеюсь, среди нас не найдутся последователи этой философии. Мне не совсем не нравится, что моё тело кто-нибудь будет употреблять в пользу. Денис, если что, не бросайте меня тут. Договорились. Мои пожелания товарищ капитан взаимны. Архипов развернулся к Сапожникову и взглянул ему в глаза. Ну что, идём? спросил Андрей. Шибо стояли наготове, ждали людей. Да, пошли. Схема стандартная. Женя в голове Шляхтович замыкает. Не забываем про фланги, на местное зверьё не реагируем. Огонь открывать только в случае крайней опасности, приказал Денис. Андрей недолго постоял в стороне и вклинился в группу людей между охотником и Денисом. Среди них он чувствовал себя в большей безопасности. Та куча показывала следы коллу, которые сохранились после бури. Они примиком вели к высоким, округлым башням, стоящим в долине на фоне неба. Расстояние до них заметно сократилось. Ираш по пути объяснил, что в гнезде находится не один калу, их десятки, и все они отличаются друг от друга. Убитый ивенком калу относится к гнецам. Обывают ещё охранники и няньки, но главной в гнезде является она, Шарона, по-нашему королева. Именно её ликвидация является первоочередной задачей воинов Ираш. Убив её, они смогут остановить размножение колоний калу, а следующую Шарону завезут чужие через 70 циклов. До этого времени жители планеты смогут избавиться от всех гнезд. Очень важно начать процесс. Скудный пейзаж оставался без изменений, и Раш шел впереди колонн и вел группу, обходя овраги и холмы, стараясь держаться подальше от двойных скалистых колонн. Издалека эти рукотворные строения оказались забором, соединяющим горизонты. То и дело попадались следы, ведущие к ним. Колонны исчезали в глубоких ущельях, и вновь возникали постоянно в постоянном присутствии окружающем пейзаж. После захода второй звезды цветовая гамма вокруг изменилась. Жёлтый оттенок исчез, показывая настоящие цвета. Они тоже были не настолько красочными. Серые и чёрные камни, блёкло-голубое небо, затягивающееся облаком пыли во время бури. За короткое время пути на них два раза пытались напасть оgladавшие для на ноги лисы. которые на местном языке носили название «ашуар» — санитары пустыни, пожирающие трупы и нападающие на создание помельче. Под ногами встречались узкие норы, они не выглядели заброшенными. Значит, ашуарам было чем поживиться среди кажущихся безжизненными просторов планеты. Андрей оказался подкованным в тонкостях жизни и быта шибо. По своей инициативе он рассказывал о редких растениях, что используют аборигены. про рыночные отношения и деньги, которые в обиходе в качестве оплаты за тот или иной товар, шибо использовали стандартизованные бусинки из неизвестного металла. Рассказывая про это, он тут же в качестве доказательства предъявил три маленьких блестящих шарика, схожих с подшипниками, диаметром не более 1 см. За такой шарик можно купить мешок перетёртого до состояния муки сушёного мяса. Чтобы изготовить такой шарик, необходимо потратить половину рабочего времени землекопателя и половину рабочей смены мастера. На физической работе и основывалась местная экономика. Во время привала вся группа сидела под большим камнем, и Денис долго всматривался в шибо. «Ираш, мне кажется, я твое лицо раньше видел». «Я подошел к вам, когда хаглены пробрались в наш лабиринт», — ответил Ираш. «Нет, мой дорогой». Я тогда ещё понял, что не в первый раз встречаемся. Это же тот, который к нам подходил, когда мы связанные были. "Вспомни первую встречу с оборегенами", воскликнул Евгений. "Точно", согласился Денис. В памяти чётко отложилась картинка из тёмного подземелья, когда Шибо рассматривал его лицо под свечивой веткой, и называли того оборегена Ираш. "Мои воины узнали, что поймали людей. Я подходил посмотреть, правда это или нет". Я охотно признался Шибо. Всё с вами понятно. Евгений встряхнул пустую фляжку. Вопрос на засыпку. Питьевую воду реально здесь найти? Ираш. Просил Андрей. Вода есть? Шибо внимательно посмотрел на фляжку в руках Евгения и распахнув плащ, снял кожаный бурдюк. Там вода или барматуха ваша? Сапожников с недоверием посмотрел на Шибо. Барматуха. Вынул Сандри «Нет, тогда спасибо. Нам вода нужна». «Понимаешь, вода. Чистая, прозрачная вода. Чтобы пить. А то мы помрем тут от обезвоживания». С жестами показывая на фляжку и на свой живот, объяснил Женя. Видимо, его жестикуляция дала результат. «Ешьте вода!» Ираж показал на землю, ткнув пальцем в песок. «Это у тебя шутки такие?» В голос Евгения чувствовался вызов и антипатия. «Вода под землей!» Он имеет в виду, что в пещерах есть реки. Вступился за Шибу Андрей. Начальник перебил его так ультя. Проходник забрался на валуны, осматривал округу через оптический прицел винтовки. Что там у тебя? спросил Денис, вглядываясь в направлении башен. Калу. Много калу. Я себя чувствую предводителем группы солнышка из детского сада, выдохнул Архипов и тоже полез на валун, где, взяв у Ивенка винтовку, принялся осматривать горизонт. Ну что там? Детям работа предстоит. Да, Серёга. Не отрываюсь от прицела, ответил Денис. Он ещё пару минут понаблюдал и спустился вниз. Придётся прорываться с боем. До башни ещё километров 5 не больше, но на подступах много этих тварей. Эй, дядя Ираш, может, и здесь есть подземные ходы? спросил Женя. Тот в свою очередь вновь ткнул пальцем в песок и улыбнулся. Шибо копали. Человека ждут. сказал, он и встал. Воины тут же зашевелились, собираясь продолжить движение. Так, стоять. Мы о чём с тобой договаривались? Все планы согласовываешь с нами, а реализуем совместно. Архипов встал рядом с Ирашем, будто великан, и сверху вниз посмотрел на него. "Где бы окопали?" Ираш снова откнул пальцем в песок. "Дорога до Калу. Подземные ходы есть?" спросил Сергей. "Да", кивнул Ираш. Мужики, на меня не смотрите, я не в курсе про это. Андрей заметил на себе внимательные взгляды людей и поспешил сразу пресечь все возможные вопросы. Дениш, мы подготовили тоннели, близко подойти к колу. Шибо долго копали, много шибо погибло. Цели у вас, конечно, глобальные, и подготовились неплохо. А воинов полторы колеки. А глядя фуцелевших пятерых, шибо сказал Денис: "Надо идти, звезда на небе будет. Он говорит, что скоро восход второй звезды, и опять станет жарко. Андрей перевел слова Ираша на понятный язык. Дальнейших пояснений не потребовалось. Довод про вторую звезду оказался основательным. Переждав очередную бурю, люди и Шибо направились к башням. Невидимая тропа постепенно уводила их в сторону, обходя башни слева. Ираш вел колонну всегда по врагам или меж барханов, стараясь, чтобы люди оставались ниже уровня горизонта. После еще одной буря вся колонна спустилась в глубокий овраг, который напоминал глубокую морщину на земной поверхности. Дно было засыпано нетронутым песком, и Раш огляделся, ища одному ему известные приметы, отошел к стене оврага и, отмерив несколько шагов, скомандовал своим воинам. Те сразу бросили арбалеты и начали вручную разгребать песок. Их ладони со сложенными вместе пальцами, как маленькие ковши, раскапывали утрамбованный песок в перемешку с камнями. Благодаря крепким коctям работа у них ладилась так, что позавидовал бы любой землекол, снабжённый лопатой. Люди удивлялись скорости, с которой работали шибо. Их умение объяснило то, что под землёй на этой планете находится целый город. Прошло немного времени, и на дне ямы образовалась внушительная яма. Ираш очистил ногами с гладкой поверхности последние песчинки и ударил древком копья. Послышался глухой металлический стук. Человек шильный Человек тянуть. Ираш наклонился и приподнял увесистое железное кольцо, прикреплённое к кресту металла. Ну, покрепче вас будем, согласился Женя и скатился в неглубокую по человеческим меркам яму. Ираш подвинулся в сторону и сопожников, схватившись поудобней, потянул кольцо вверх. Железный лист, размеры которого оставались до сих пор тайной, поддался не сразу, но усилий одного же не хватило, чтобы сместить его в сторону. Как только открылся проход в подземелье, а это был именно он, воины Шибо без команды нырнули внутрь, исчезнув в темноте. — Туда! Там вода! Там дорога к гнездам колу! — показал в темную глубину Лаза и Раш. — Понятно. Андрей, ты первый, мы следом! — скомандовал Денис. — Начальник, Текулча останется тут. Под землей плохо видно. Под землей нет колу. Мой тигр нельзя под землю. Эвенк для убедительности делал пару шагов назад. Ты, Кулча, будет на земле и поможет начальнику, и Жене, и Сергею. — Малой, ты чё гонишь-то? — Мы не оставим тебя тут, — возразил Слехтович. — Так, Серёга, вода у тебя осталась ещё? — поинтересовался Денис. — Ну да, есть. Офицер снял свою фляжку, которая оставалась заполнена наполовину. — Отдай ему. А ты сделай так, чтобы мы тебя потом долго не искали. Посмотрев в глаза, ты, Кулча сказал Архипов. — Я дорогу запомнил, — ответил охотник и улыбнулся. «Денис!» — начал Женя, но Архипов его перебил. «Он свою работу знает, и под землей ему действительно не место. Все, иди, и постарайся нас не пристрелить!» — добавил Денис. «Люк прикроешь?» «Да!» Ивенк дождался, когда последний человек скроется в темном лозу, и, вернув железный лист на место, поднялся из-за врага. Он осмотрел горизонт и, прищурившись звезде, улыбнулся. «Его охота на колу началась!» Денис не особо обрадовался тому, что Текулча решил отделиться от группы, но, зная его мышление, и что охотник и венка обычно все-таки одиночка, отпустил его. Почему-то он был уверен, что тот справится. Шансы увидеть его снова были невелики, но надежда оставалась. На поверхности от него больше пользы, и с этим решением никто не спорил. Узкий лаз Шибо выкопали под землей будто специально для людей. Стенки местами укрепили камнями, А проходы по размерам сделали такими, чтобы не создавали дискомфорт и позволяли спокойно идти, не пригибаясь. Темнота продлилась недолго, буквально через сотню метров появился блёклый мягкий свет, который с каждым шагом становился ярче, пока вся группа спускалась по наклонным коридорам. Минут через 10 послышалось журчание, а воздух стал более прохладным и влажным. Женя тут же предположил подземную реку, и оказался прав. Узкие проходы расступились и коридор вывел в пещеру, состоящую сплошь из камней, на дне которой протекал ручей. Из-за освещения оранжевыми ветками, растущими на стенах, вода казалась огненно-красной. Воины Шибо тут же зашли в реку по колено и, зачерпывая воду, ладонями стали пить и умывать лица. Люди остановились, кроме Андрея, который залез в воду следом за Ирашем и, пройдя чуть выше по течению, наклонился, окунув голову. «Кайф!» Вытерв лицо, сказал он: "А вы что стоите? Вода чистая", произнёс он, посмотрев на Архипова. "Рискнёшь?" Сапожников с недоверием подошёл поближе и зачерпнул воду. "А разве выбор есть? Он же не помер". Сергей не стал заходить в реку, но присев на корточки, помыл лицо и руки. "Да нормально вроде". Затем понюхал и набрал чуть воды в рот. "По вкусу тоже как на земле", сказал Женя и снёс пустую фляжку, набрал воды. Да, холодная пресная вода, добавил Сергей и осмелел всполоснуть голову. Парни, что потом скрикнул Денис, увидев на другом берегу реки появившихся людей откуда-шибо, без резких движений. У нас чужие. Он скинул автоматы, прицелился. Сапожников и Шляхтович реагировали медленнее, но через несколько секунд они тоже приготовились и, не сводя прицела с Шибо, отступили назад. Нет, нет, это мои воины. Увидев оружие в руках людей, выкрикнул Ираш И взмахнув короткими руками, пошёл к Денису. Не убивать, не убивать. Войны и раши. Мои воины. Помни, смертонос нас человеческое оружие, он не на шутку испугался. Откуда они? просил Денис, пересчитывая местных. Денис, они тут ждали нас. Выкрикнул Андрей, не вставая из воды. Ты знал? спросил Архипов. Он насчитал уже не меньше десятков, но с каждой секундой их количество увеличивалось. Все были с копьями и небольшими круглыми щитами. Ничего не пугаясь, выходили на берег и останавливались. «Да, знал. Знал, что мы одни не справимся. И к нам присоединились воины из другой семьи, из другого города. Все эти ходы выкопали они. Они ждали нас. В первую очередь вас ждали». Андрей вышел из реки и медленно двигался к Денису. «Слишком много сюрпризов ты не находишь?» Архипов направил автомат на парня. Думаю, тебе следует ещё раз подумать и более подробно всё рассказать ей.